Глава седьмая. Король и его тень. Большой зал переливался огнями. Закатное солнце разбивалось о витражные окна, и его разноцветные осколки ложились на нарядных, сияющих драгоценностями и шелками, фейри. В противоположном конце зала, прямо из каменной стены, рос гигантский дуб с золотыми листьями, а его корни сплетались в невероятной красоты трон, на котором со скучающим видом сидел Хоук. Он сменил простые рубаху и штаны на тёмно-зелёное платье с широким поясом из ткани и золотых пластин с изумрудами. Предплечье плотно охватывали наручи, на самих плечах — широкие браслеты. Юбку и торс — Обвивали замысловатыми узорами широкие ленты. И то же всё из золота с изумрудами. На голове лежала совершенно скромная, по сравнению с нарядом, корона из переплетённых между собой оленьих рогов. Она придавала Хоуку несколько зловещий вид. Всё это я разглядела, когда Лирана подвела нас к трону. Завидев своих новых стражников, Хоук заметно приободрился. Мы одновременно поклонились. "Выглядите отдохнувшими", сказал он, закинул ногу на ногу и откинулся на спинку трона. А я заметила, что к серьгам добавились ещё и золотые перстни. "Славненько, ваше величество", склонилась Лирана. "Стражи прибыли, чтобы присягнуть вам на верность и принять посвящение в Да, да, посвящаю вас в стражи и всё такое. Махнул рукой Хоук, и Лерана тут же стушевалась. Она явно желала возразить, но не могла себе позволить сделать это на глазах у всего двора. Оставим эти бессмысленные древние ритуалы. Развлекайтесь, веселитесь, ешьте и пейте сколько душе угодно. Ваше величество, но тень Попыталась вернуть его в нужное русло Лерана, но он снова ее не дослушал. Тень я выберу позже, прошу тебя, Лерана, Мои подданные пришли сюда развлекаться, а не смотреть на скучные церемонии. Тебе бы тоже не помешало немного развеяться и повеселиться. Лерана сдержанно поклонилась. Как прикажет мой король, сказала она и изящным движением указала нам на полный фейри-зал. «Прошу, стражи, можете отдыхать». Я любила шумные толпы. В них всегда легко затеряться. Было легко. Но когда на перу фейри ты единственный человек, прошедший испытание в королевскую стражу, все присутствующие будут глазеть исключительно на тебя. Мне хотелось прикрыться и затеряться в тенях надвигающихся сумерек, лишь бы не чувствовать на себе чужие взгляды, но приходилось держать лицо и чинно ходить вдоль столов, делая вид, что я ем и пью. Но было в этом положении и своё неожиданное преимущество. Других стражей тут же облепили восхищённые придворные фейри, стремясь завести знакомство и послушать, рассказы об их испытаниях. Ко мне же, слава Ноту, никто подходить не торопился. Похоже, и мне, и Фейри, было спокойнее наблюдать друг за другом издалека. Я стояла на углу большого дубового стола, полного яств, и вертела в руках грушу, изучая взглядом толпу и Хоука, который уже покинул трон и пил вместе с гостями, к явному недовольствию Лераны. «Интересно, где остальные члены совета? Есть ли они в зале?» Дугал сказал, что их трое. «Уже знакомая мне Лерана — некие Аркин и Олмун. Никого подходящего под описание, что дал мне Дугал, я пока не видела. Зато увидела Тирса» короля двора зимы. Он был выше других фейри, а вместо короны носил тонкий золотой обруч. Белоснежные волосы, заплетённые в косу, опускались почти до самой земли, а кожа была синей, будто льды глубокого озера. Он стоял укутанный в меха, в окружении свиты и со снисходительной улыбкой говорил что-то Гролу, который кланялся, должно быть, принимая комплименты от короля своего родного двора. Такой же золотой обруч я увидела и на голове прекрасной фейки, что беседовала с Хоуком. Она была почти одного роста с ним, в ослепительном красном платье, открывающем плечи. Длинные рукава лежали на полу, золотые, будто сплетённые из лучей солнца волосы, заменяли мантию. Пира. Королева двора осени. Дала, короля двора лета, я не нашла, но видела его подданных, облачённых в изумрудные одежды с кожей, отливающей зеленью. А вот Алария. Королева Двора Весны обнаружилась совсем рядом со мной. «Не успел стать верховным королём, а уже устроил не пойми что», — сказала она своему спутнику тихо, но явно так, чтобы я услышала. А Лария была низкорослой и тонкой, будто молодое дерево вишни. Вместо платья на ней были лёгкие доспехи из материала, напоминающего рыбью чешую. Золотой обруч поделялся на фоне чёрных, коротко остриженных волос. «Человек в страже?» Благословенная Магра уже бы это место дотла. «Тише, матушка, вы говорите о его величестве», — отвечал Фейц в таком же доспехе, точь-в-точь похожий на мать, только вдвое выше ростом. Его величество почил, а этот юнец ещё даже не утвердил право на трон. «И это...» — обвела она рукой в кожаной перчатке зал и брезгливо поморщилась, взглянув на меня. «Не лучшее начало правления. И не я одна так считаю». «Прошу прощения...» Каларии, откуда ни возьмись, подплыла Лерана и расплылась в вежливой улыбке. «Алария, рада, что вы почтили нас своим визитом». «А я вот не уверена, что рада, милая Лерана!» — хмыкнула Алария, но всё же приветливо улыбнулась. «Но, разумеется, видеть вас — всегда счастье!» «Благодарю, Алария! Смею заверить вас, наш король?» «Очевидно, ещё слишком юн, чтобы вести государственные дела!» — перебила её Алария. «Впрочем, посмотрим, как пройдёт ночь Аанья». До той пары многое может измениться. Право же, дорогая Алария, мы должны верить в его величество. Лирана взяла ее под локоть и ласково повела в сторону балкона. Погода сегодня чудесная, вы заметили? Провожая их взглядом, я задумалась. Так значит, ни одному Дугалу не понраву новый верховный король. Впрочем, это сейчас неважно. Мыслями я вернулась к записке, которую передал мне Дугал. Всё же что он имел в виду? Луна должна пасть к моим ногам. Речь наверняка шла про сегодняшний вечер. Что-то должно случиться, и, если я всё сделаю правильно, Хоук сделает меня своей тенью. Правда, как его убить, всё ещё оставалось неясным. Та сила, которую он продемонстрировал на арене, сомневаюсь, что я могла перерезать ему горло при первой встрече. Я оказалась так близко исключительно потому, что он позволил, возможно, из любопытства или ради забавы. Он был похож на такого чела Фейри, Но зачем тогда ему стража? Кто-то или что-то способно причинить ему вред? Если так, я должна узнать, что это и использовать в своих целях. С заходом солнца начались танцы. Музыкальные инструменты играли без участия музыкантов, а фейри веселились и плясали, выписывая на полу и в воздухе замысловатые фигуры и распевая золотое вино. Хоук отплясывал с ними. Не танцевали только я и Лерана, которая неподвижно стояла возле трона в своём великолепном белом платье с зелёной вышивкой, будто прекрасная мраморная статуя, увитая плющом. Даже недовольная вечером, Алария, напившись золотого вина, начала, наконец, веселиться и кружиться вместе с остальными. «Почему не танцуешь со всеми?» Ко мне подошла раскрасневшаяся Ран. Её грудь быстро вздымалась, а дышала она мёдом золотого вина. Прислонилась к столу рядом и закинула в рот пару крупных виноградин. Я отвечать не торопилась, а вот она, похоже, была настроена поболтать. «Все разговоры только о тебе, ты знаешь?» «Догадываюсь». Ран кивнула и съела ещё винограда. «Тебе интересно, что говорят?» «Нет». Мы помолчали. Судя по тому, как мялась ран, она изо всех сил пыталась придумать тему для разговора. Помогать ей я не горела желанием. Меня молчание не напрягало. Я наблюдала за Хоуком. Он танцевал с королевой Пирой. Таня, стесняясь, обвела руками его за шею, и прижалась так плотно, будто хотела стать с ним одним целым. Хоук, впрочем, против не был и крепко обнимал её в ответ. Похоже, Фейри нисколько не стеснялись своих желаний. «Ладно, ты это, если что, не скучай!» Невнятно пробормотала ран, так и не найдя, о чём поговорить, и, кивнув мне на прощание, побежала обратно в толпу. Я развернулась к столу, чтобы, наконец, что-то съесть. Гости уже вдоволь набили животы, и пока никто из них не свалился замертво. А правила о том, что стоит избегать золотых еды и питья, я запомнила хорошо. А ещё я умирала с голоду так, что тряслись руки. Немного буженины, сыра и фруктов. Запить, правда, оказалось нечем, Все кувшины были полны золота. «Воды?» Ко мне подошёл молодой слуга, человек, с кувшином и наполнил пустой кубок. «Да, спас!» Я потянулась к кубку и осеклась, заметив на его запястье татуировку в виде серпа луны в окружении трёх звёзд. Он продолжал держать кувшин, и не торопился уходить, словно хотел убедиться, что я заметила рисунок. Только когда наши взгляды встретились, он быстро развернулся и скрылся в толпе. Что это было? Совпадение? Я слишком сосредоточилась на послании, и теперь везде вижу его. Но слуга сам подошёл ко мне. Если Дугал это спланировал, так он даёт о себе знать? И слуга должен пасть. Что это значит? Мне нужно убить его? Но зачем? Я терялась в догадках, не зная, где правда, а где моё разыгравшееся воображение. Я отыскала взглядом Хоука. Он всё ещё танцевал, но уже с другой партнёршей. Пробежалась по толпе. Никаких лун. Даже ту, что за окном, не видно за витражами. Я начинала нервничать, чувствуя, что перестаю контролировать происходящее. «Что ты задумал, Дугал?» Долгое время ничего не происходило. Музыка играла, фейри веселились, вина проливалась больше, танцы становились смелее. Я не сводила глаз с Хоука и его окружение. Что-то мне подсказывало, что обещанная Дугалом луна должна быть как-то связана с ними. Это казалось осмысленным. Это должно быть осмысленным. Наконец, я увидела его снова. Мальчишку-слугу с татуировкой. Он лавировал между танцующими, Уверенно продвигаясь к центру зала и весело смеялся, когда кто-то пытался вовлечь его в пляску, но высвобождался и продолжал путь. Он двигался быстро, прикрывая одну руку жилетом, будто нёс что-то за пазухой. «Да вы издеваетесь!» Я оторвалась от стены и двинулась ему наперерез. Сомнения рассеялись довольно быстро. Слуга направлялся к Хоуку. Именно о нём меня предупреждал Дугал, о юноше с татуировкой Луны. Я врезалась в толпу, грубо расталкивая фейри. Они недовольно охали, что-то кричали вслед, но я не обращала на них внимания. Никто из стражей мальчишку пока не заметил. Гостям тоже было не до него возможно, но он и правда был практически незаметным, как и любые слуги, люди-невидимки — к присутствию которых привыкаешь настолько, что они превращаются в предметы интерьера, а едва отведёшь взгляд, неприметное лицо тут же стирается из памяти. Я бы тоже пропустила его, почти наверняка оставила без внимания, если бы не искала специально. Хоук продолжал танцевать. Мы со слугой были примерно на одном расстоянии от него. Он заходил со спины, я сбоку. «О, неужто решила присоединиться?» Преградил мне дорогу Фейри, но я даже не разглядела его лица, оттолкнула в сторону. Он недовольно выругался и схватил меня за запястье. Я ударила его в колено, почти не раздумывая, он охнул и упал, выпустив меня. Гости рядом испуганно отпрянули. Я выхватила нож и поспешила дальше. «Она напала на Гриттона!» Крикнул кто-то, но я оттолкнула и его, пробиваясь к Хоуку. «Человек напал! Держите её!» — раздался другой крик. «У неё нож! Она идёт к королю!» Я побежала. Фейри преграждали мне путь, и я то и дело теряла из виду слугу. Хоук услышал крики и обернулся. В широко распахнутых янтарных глазах застыло удивление. Его спутница завизжала. «Что ж, хоть так у меня получилось стереть усмешку с его лица», — подумала я с мрачным удовлетворением, выискивая взглядом слугу. Он подобрался совсем близко. Я отчётливо увидела, как в его руке блеснуло лезвие, а все взгляды замка были прикованы ко мне. Ладно, раз провернуть всё по-тихому не вышло, слуга занёс кинжал, приблизившись к Хоуку почти вплотную. И я метнула нож. И тут же упала, сбитая с ног Морой. Раздался душераздирающий биск. Гости в страхе стали разбегаться, а Мора с нечеловеческой силой выкручивала мне руки. Я закричала, пытаясь вырваться, но в глазах потемнело от боли. «С ума сошла, смертная дрянь!» заорала Мора, И я завыло, чувствую, что если она поднажмет немного сильнее, переломает мне кости. Отвали! Гаркнула я, потому что она больше и не хватала воздуха. Отпусти ее, Мора! Голос Хоука донёсся откуда-то издалека. Хватка тут же ослабла. Я смогла вырваться и вскочить на ноги, выхватывая второй нож, чтобы отбиваться. Но на меня никто не нападал. Гости сгрудились у стен, а посреди зала остались только я, Мора и Хоук. «Она покушалась на вашу жизнь, ваше величество!» — выпалила Мора. «Я остановила!» «Разве?» Хоук вскинул брови и отступил в сторону, позволяя нам с Морой увидеть то, что скрывалось за его фигурой. На полу. Лежало тело слуги. Мой нож попал ему в горло. Не очень удачно, но достаточно, чтобы мальчишка перестал дышать. Над телом стояла Лерана. Мора побледнела и перевела на меня злой взгляд. — хок Он... — начала было Лерана, забыв о приличиях, но тут же осеклась, Присела и быстрым движением одёрнула рукав на руке мёртвого так, чтобы прикрыть татуировку. И она хмурилась. «Что происходит?» В поисках ответа я посмотрела на Хоука. Он не сводил с меня глаз, таких любопытных и жадных, что на мгновение мне стало сложно дышать. Тело кричало «Беги!» Разум вопил. «Убирайся! Ты не знаешь, во что ввязываешься!» Но я упорно стояла на месте и смотрела в янтарные глаза, потому что знала, когда они потухнут, я обрету свободу. От жизни убийцы, от гильдии, от своего прошлого. И подарю эту свободу Свану. «Ты защитила меня от убийцы!» «Лернисах», — сказал Хоук и обвёл взглядом зал. «Пока остальные стражи пили и веселились, ты делала то, что должна, охраняла меня, не прикасалась к вину и смотрела в оба». Я почти услышала, как заскрежетала зубами Мора. По толпе пробежали взволнованные шепотки, но я смотрела только на Хоука. «Эта ночь расставила всё на свои места», продолжил он и протянул мне раскрытую ладонь. «Судьба привела стража в замок, и сердце его билось храбро, а помыслы были чисты». Я, помедлив, всё же вложила свою холодную ладонь в его горячую. и... Когда битва была позади, враги повержены, а жизнь и смерть держались за руки. Король нашёл свою тень. По залу пробежал шёпот возмущения, раздались неодобрительные возгласы. Алария сплюнула прямо на пол, но Хоук... Смотрел только на меня.